Глава десятая. Лишь в последствии я понял, что только для меня было неожиданным решение Адельи и Кондрата соединиться. Я слишком ушел в конструирование и наладку ратонового генератора и проглядел, что совершается с тремя друзьями. Конечно, я знал, что Кондрат нравится Аделье, она этого не скрывала, но ведь и я ей когда-то нравился, и Эдуард ей нравился. У меня иногда появлялась мысль, что она выберет Эдуарда. Я говорю она, а не он, подразумевая под он меня, Эдуарда, Кондрата, ибо все мы могли лишь подчиниться или не подчиниться, решала она одна. И ни мгновения не сомневалась, кого выберет тот и будет. Было сумрачное синее утро, был тяжкий день, шёл монтаж оборудования, и уже не помню, светило ли в тот день солнце, лил ли дождь, шастал ли по деревьям сухой ветер, и был вечер, когда мы наконец распрямили спины и подумали об отдыхе. Мы трое мужчин сидели на диване у Кондрата, а Адель раздала нам бутерброды и бутылочки с апельсиновым соком. Потом она подвинула к дивану стул, села перед нами и сказала: Ребята, имею сообщение. Мы с Кондратом поженимся. Хорошо помню, что сразу обернулся к Кондрату. Он побогровел, низко опустил голову, дышал прерывисто, так волновался. Она улыбалась. У неё была, да и теперь бывает, удивительная улыбка, та самая, которую придтки называли пленительной. Эдуард пробурчал: "Поздравляю обоих". Адель поглядела на меня измиловидный Она вдруг стала красавицей. От неё трудно было оторвать взгляд. Почему ты молчишь, Мартин? У тебя есть возражения? Я наконец обрёл голос. Какие могут быть возражения? Я рад за тебя и Кондрата. Эдуард попробовал благопристойно пошутить. Очень жаль, конечно, что ты выбрала не меня, Адочка, но против рожна не попрёшь. В смысле, насильно мил не будешь. Такова печальная истина, установленная тысячелетними изысканиями человечество. Мы с Мартином примиряемся с нашей горькой участи, в смысле счастливы вашим счастьем. Какие нести подарки на свадьбу? Только один хорошее настроение. Хорошее настроение обеспечим за вас, молодожёны, и мы чокнулись бутылочками с апельсиновым соком. В эту ночь я дежурил. Адель и Кондрату ушли, Эдуард остался мне помогать. Мы работали и говорили всю ночь. Эдуард не скрывал, что подавлен. Он признался, что влюблён в Адель с австречи на лекции про хаски. Я сказал, что он умело камуфлировал своё чувство дружескими шуточками. Неужели так и не открылся ей? А что было открывать тебе и Кондрату, чтоб поняли, нужно подробно растолковать? желательно с приложением формул и чертежей. А она чужие чувства ощущает без слов, всем существом резонирует на них. На твою любовь не прорезонировала, Эдуард. На твою тоже. И что до тебя правильно поступила. Почему такая дискриминация моих чувств? Не дискриминация, понимание. Не сердись, я от души. Ты ведь кто? фанатик науки, вот твоя натура. Куда больше фанатик, чем сам Кондрать, Адель с тобой не могла быть счастливой, ибо чувствовала бы себя как бы при тебе, придаток к научным исследованиям, красочная деталь в семейном пейзаже, который сам по себе второстепенен. Не, такая судьба не для неё. Ну, с тобой у неё была бы иная судьба. Можешь не сомневаться. Видишь ли, Мартин, Мы с Адой вовсе не гении, хоть и пыжимся. Новую главу в науке не обозначат ни её, ни моим именем. Мы всегда будем при вас, при Кондрате и при тебе. Это не значит, что я уже объявляю вас научными исполинами, но вы можете, если повезёт, вырасти в исполинов. Мы? Нет. Улавливаешь разницу? Вот почему для меня Адель совсем иное, чем для вас. Короче, ты в неё по-настоящему влюблён. Настоящее или ненастоящее? А какая ещё может быть любовь, кроме настоящей? Тогда объясни всё-таки, почему она не отрезонировала благожелательно на твоё чувство, которое сулит ей счастливую судьбу? Почему вдруг покорилась желанию Кондрата взять её в жёны? Сам же говоришь, что он не будет ей хорошим мужем, и она не может этого не чувствовать. Мартин Знаешь главную страсть Адели она чистолюбива вот доминанта её характера все мы чистолюбивы по-иному для тебя и кондрата слава признание важности ваших работ признание их научного значения вы гордитесь ими а не собой а для неё слава признание её собственного значения результаты принесшие ей славу не просто открыты ею а она сама раскрыта в них, они лишь ее и на выражение. Тебе понятен этот философский термин и на выражение? Я плохой философ, с этим ничего не поделаешь. Значит, она сошла с Кандратом ради будущей славы? Но слава, если будет, равно осинит нас всех? И раз так, то Аделе должна быть дороже близость с тобой, ибо ты сильнее любишь ее. Не всех одинаково осеняет слава. Больше всех её достойны Выскандрат. Я считаю, что ты и крупнее, чем Кондрат, но она уверена в обратном. И я уверен в обратном. Это не мешает мне спокойно спать, когда есть возможность выспаться. Эдуард, а тебе не приходило в голову, что Адель попросту влюбилась в него? С людьми иногда это бывает влюбляются. Вот и она влюбилась в Кондрата. С нами дружит, а его полюбил? Эдуард покачал головой. Если бы так, с ее любовью к другому человеку, особенно к Кондрату, я бы примирился. Во всех нас угнездилось уважение к любви без разума и расчёта. В страну говорили: любовь зла полюбишь и козла. В необоснованности любви угадывали её силу. Это не могло не трогать, но нет любви. Аделью командует чистолюбие, а не страсть. Мы помолчали. Я проверял монтажную схему ротонного генератора, Эдуард отмечал силу импульсов при включении. Потом он сказал: "Только для тебя, Мартин, раз уж исповедуюсь, валяй. Дальше меня твоя исповедь не уйдет. Адель, конечно, будет изображать семейное счастье, видеть это." Боюсь выше моих сил. Устроишь сцены ревности? Поссоришься с Кондратом? Хорошо бы, сказал он с сожалением. На кулачках либо на шпагах в старину бытовали неплохие способы эффективно решать личные проблемы. Да не модно ныне. Нет, я выбрал другой путь. И в буквальном смысле путь улечусь с земли. Ты рыхнулся, Эдуард. Уйти перед успехом, когда каждый так нужен в общем деле. До успеха не скоро. И во время монтажа и пуска я менее всех нужен. Мне отведено Кондратом и тобой внедрение результатов, а не эксперименты. Катастрофы не будет, если я на год откомандируюсь на другую планету. Год срок достаточный для излечения больной души. особенно если болезнь не смертельная он сосмеялся друг мой мартин ты разушишь безошибочно самоубийство от любви давно пройденный этап человеческой истории куда же ты откомандировываешься в планетную систему цэрэры в смысле на гарпию я уставился на него среди новооткрытых планет не было страшнее гарпи И грозное ее название отвечало обстановке. На ней обитали существа, похожие на мифических гарпи. Там же война. Эдуард пожал плечами. Ну и что? Если война, по воюю. Но там погибают наши астронавты. Такого страшилища, как гарпия, надо избегать. Он не приминул поострить. Люди обычно погибают в постелях, Мартин. но я еще не встречал человека, который на этом основании избегал бы постели. Мы посмеялись. Потом я сказал: "Когда собираешься улететь? После их свадьбы. Не сразу, чтобы они не связали с ней мой отъезд. Буду аргументировать, что временно мое присутствие не обязательно, поэтому хочу поразмять мышцы и поднакопить житейского опыта. Крепко надеюсь, что ты меня, во-первых, не выдашь, а во-вторых, поддержишь просьбу я пообещал во-первых не выдам во-вторых поддержу